Приложение 1. Словарь терминов пенсионной реформы. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Форма образования и расходования денежных средств на цели обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации. Доходы от инвестирования. Дивиденды и проценты, доход. По ценным бумагам и банковским депозитам, другие виды доходов от операции по инвестированию средств в пенсионных накоплений, чистый финансовый результат от реализации активов, финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки, осуществляемой в порядке определяемом правительством Российской Федерации. застрахованное лицо лицо на которое распространяется обязательное пенсионное страхование и за которое уплачиваются уплачивались страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии застрахованные лица лица на которых распространяется обязательное пенсионное страхование В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года номер 167-ФЗ редакция от 19 июля 2007 года об обязательном пенсионном застраховании в Российской Федерации Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, а также проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства Инвестирование средств в пенсионных накоплений Деятельность УК по управлению средствами пенсионных накоплений Индивидуальный лицевой счет Совокупность сведений о поступивших страховых взносах за застрахованное лицо и другой информации о застрахованном лице содержащие его идентификационные признаки в Пенсионном фонде Российской Федерации, а также иные сведения, учитывающие пенсионные права застрахованного лица в соответствии с федеральным законом от 1 апреля 1996 года номер 27 ФЗ. Редакция от 19 июля 2007 года. Об индивидуальном. персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Документ, хранящийся в форме записи на машинных носителях информации, допускающий обработку с помощью средств вычислительной техники в органах Пенсионного фонда РФ, содержащий предусмотренные настоящим федеральным законом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 Индивидуальный персонифицированный учет. Организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для реализации пенсионных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвестиционный портфель. Активы, денежные средства и ценные бумаги, сформированные за счет средств, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление одной управляющей компании. Нетрудоспособные граждане. Инвалиды, в том числе инвалиды с детства. Дети-инвалиды. Дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей. Граждане из числа малочисленных народов Севера. достигшие 55 и 50 лет, соответственно, мужчины и женщины, граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет, соответственно, мужчины и женщины, не имеющие права на пенсию, предусмотренные федеральным законом от 17 декабря 2001 года номер 173 ФЗ о трудовых пенсиях в Российской Федерации. Обязательное пенсионное страхование Система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка, выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица, получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения. Обязательное страховое обеспечение Исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая посредством выплаты трудовой пенсии, социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Обязательные платежи. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости. Показатель, рассчитываемый на основе данных Федерального органа исполнительной власти по статистике и используемый для определения страховой части и накопительной части трудовой пенсии. Пенсионные накопления. совокупность учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета средств, сформированных за счет поступивших страховых взносов на обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий и дохода от инвестирования, включают в себя суммы страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации, и еще не переданные в доверительное управление УК, включающие чистый финансовый результат, который получен от временного размещения указанных страховых взносов Пенсионным фондом Российской Федерации, и порядок расчета которого в целях Федерального закона от 24 июля 2002 года номер 111-ФЗ редакция от 2 февраля 2006 года Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Средства, переданные в доверительное управление УК Пенсионным фондом Российской Федерации, в соответствии с указанным федеральным законом. Средства, поступившие в пенсионный фонд Российской Федерации от УК для выплаты застрахованным лицам и их правопреемникам и еще не направленные на выплату пенсий. Средства, поступившие в пенсионный фонд Российской Федерации от УК для передачи в НПФ в соответствии с заявлениями застрахованных лиц и еще не переданные в НПФ. средства, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации от НПФ в соответствии с законодательством Российской Федерации и еще не переданные в Доверительное управление УК. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению Ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами установленными федеральными законами, которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка, дохода, утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости, инвалидности, или в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, В результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста или нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию. Разрешенные активы разрешенные в целях указанного федерального закона объекты инвестирования, расчетный пенсионный капитал, учитываемая в порядке, определяемым правительством Российской Федерации, общая сумма страховых взносов и иных поступлений в пенсионный фонд Российской Федерации за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном выражении. приобретенные до вступления в силу указанного федерального закона которая является базой для определения размера страховой части трудовой пенсии совокупный инвестиционный портфель совокупность денежных средств и ценных бумаг находящихся в доверительном управлении уК специализированный депозитарий акционерное общество Общество, с ограниченной дополнительной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, ПИФов и НПФ. Специальная часть индивидуального лицевого счета. Раздел индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального, персонифицированного, учета в Пенсионном фонде Российской Федерации, в котором учитываются сведения о поступивших на это лицо страховых взносах, направляемых на обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий, доходе от их инвестирования и о выплатах, произведенных за счет пенсионных накоплений. Средства обязательного пенсионного страхования. Денежные средства, которые находятся в управлении страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Стаж государственной службы. Суммарная продолжительность периодов осуществления государственной службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию федеральных государственных служащих. и при исчислении размера этой пенсии. Стоимость страхового года Сумма денежных средств, которые должны поступить за застрахованное лицо в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в течение одного финансового года для выплаты этому лицу обязательного страхового обеспечения в размере определенным законодательством российской федерации обязательное пенсионное страхование в российской федерации осуществляется страховщиком которым является пенсионный фонд российской федерации страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются первое лица производящие выплаты физическим лицам в том числе организации Индивидуальные предприниматели, физические лица. Второе. Индивидуальные предприниматели, адвокаты. Страховой риск. Для целей указанного федерального закона признается утрата застрахованным лицом заработка, выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица или другого дохода в связи с наступлением страхового случая. Страховой случай. Достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца. Страховой стаж. Учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование Индивидуально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и персональным целевым назначением которых является обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на его индивидуальном лицевом счете. Трудовая пенсия. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им трудовой пенсии, либо утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным законом о трудовых пенсиях в Российской Федерации. Трудовой стаж, учитываемое при определении права на отдельные виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, Суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, которые засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной федеральным законом о трудовых пенсиях в Российской Федерации. Управляющая компания. Акционерное общество, общество с ограниченной, дополнительной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами пифов и нпф установление трудовой пенсии назначение трудовой пенсии перерасчет ее размера перевод с одного вида пенсии на другой федеральные государственные служащие граждане замещавшие должности федеральной государственной службы И государственные должности федеральных государственных служащих, определенные федеральным законом об основах государственной службы Российской Федерации.